Талант, определение, наличие выраженной, часто врожденной способности, как правило, в творчестве, спорте или искусстве. Категории, связанные с достижениями, связанные с идентичностью. Схожие качества, состоятельность, виртуозность, экспертность, одаренность, компетентность, квалифицированность. Возможные причины. Природные способности в конкретной области. Персонаж получал разнообразные опыты, занимался многими видами деятельности. Целеустремленность и стойкость. Глубокая, страстная любовь к определенному виду спорта, жанру музыки, форме искусства и так далее. Связанное поведение. Персонаж тяготеет к деятельности, которая подчеркивает его способности стремление постоянно совершенствоваться, перфекционизм. Персонаж хорошо соблюдает трудовую этику. Персонаж общается с людьми, которые могут поспособствовать его карьерному росту или усилить его преимущества. Персонаж изучает все, что только можно в сфере, в которой одарен. Персонаж пробует новые приемы и методы, чтобы расширить свои возможности. Дух соперничества – ориентация на достижение цели, неудовлетворенность в текущем положении вещей. Персонаж беспокоится о мотивах окружающих людей. Я им нравлюсь сам по себе или из-за того, на что способен? Персонаж слишком быстро повзрослел. Персонаж ищет успешных наставников и тренеров. Персонаж сравнивает себя с окружающими. Персонаж беспокоится о своей репутации. Персонаж боготворит и изучает легендарных личностей, добившихся успеха в области, в которой одарен сам. Персонаж быстро опережает спортсменов или творческих людей своего возраста. Персонажу трудно принять поражение достойно. Стойкость. Персонаж становится заносчивым или надменным. Персонаж теряет любовь к своему таланту. Ощущение, что обучение или тренировка – это работа. Персонаж боится провала из-за того, что родные вложились в его успех. Персонаж делает свой талант основным жизненным приоритетом. Персонаж абстрагируется от всего и всех, чтобы сконцентрироваться на развитии своего таланта. Опустошение после поражения или неудачи. Персонаж требует, чтобы с ним обращались как с выдающимся талантом. Персонаж гордится своим мастерством. Персонаж сталкивается с выгоранием. Персонаж чувствует, что талант его ограничивает и хочет чего-то большего. Связанные мысли. «Вот для чего я создан. Я хочу быть лучшим. Если я не стану первой скрипкой, то и не узнаю, что буду делать». Никто не сможет превзойти меня. Ну, прекрасно. Очередное выступление. Вот бы мама с папой разрешили мне бросить уроки фортепиано. Связанные эмоции. Предвкушение. Тревога. Уверенность в себе. Разочарование. Сомнение. Пыл. Душевный подъем. Зависть. Незащищенность. Нервозность. Гордость самодовольство. Положительные аспекты. Талант придает персонажу гармоничность, возникает объем. Выбирайте из множества навыков, у вас появится бесчисленное количество возможностей для создания уникальных персонажей. Таланты, наряду с другими качествами, делают персонажей ценными для группы или общества. Таким героям есть, что предложить окружающим неважно какого характера их навыки, практического, готовка, шитье, плотницкое дело или развлекательного, пение, живопись, актерское мастерство. Отрицательные аспекты. Талантливые персонажи могут показаться самодовольными, высокомерными и самоуверенными. Их способностям часто завидуют, и сами они легко становятся мишенью. Такие персонажи могут задаваться вопросом, проявляют ли окружающие искренний интерес к ним самим или только к их способностям. Поэтому нередко очень талантливые герои сомневаются в себе, недоверчивы и одиноки. Пример из поп-культуры. Если оставить в стороне вопросы, касающиеся личной жизни, Никто не станет спорить, что Майкл Джексон был одаренным человеком. В пятилетнем возрасте он обладал потрясающими вокальными данными и харизмой. Он сам писал музыку, слова к своим главным хитам и танцевал так, как мало кто умел или умеет по сей день. К сожалению, у талантливых людей, как и у любых других, тоже есть недостатки и личную жизнь Джексона омрачали проблемы с законом, сомнительные медицинские процедуры и другие своеобразные вещи, но неоспоримый талант певца живет даже после его смерти. Дополнительные примеры из поп-культуры и спорта. Майкл Джордан, Майкл Фелпс, Фред Астер, Аретта Франклин, Джон Уильямс, Стивен Спилберг. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Добродушие, легковерность, ревнивость, лень, наличие предрассудков, злопамятность. Сложности для талантливого персонажа. Знакомство с другим талантливым персонажем, у которого отсутствует трудовая этика. Персонаж обнаруживает, что его талант мешает достижению цели. Персонаж отвергает свой талант в погоне за увлечением в сфере, к которой у него нет способностей. Персонаж сталкивается с критикой родителей или опекунов, которые не ценят его талант. У персонажа напористые родители, которые пытаются притворить в жизнь свои нереализованные мечты с помощью его таланта.